Глава 13. Уроки музыки и танцев. Первый визит. До Тревом леди Джен до того заинтересовалась работами Дианы, что не обратила внимания на фортепиано и цветы, украшавшие вторую комнату. Но, придя к новым друзьям вторично вместе со своей любимицей, голубой цаплей, которая так неожиданно стала моделью, леди Джен Критически отнеслась к старинному музыкальному инструменту. Асмотрив его со всех сторон, она робко спросила у Дианы: "Скажите, пожалуйста, это фортепиано?" Диана, мастерившая в эту минуту из сургуча длинную ногу цапли, не поворачивая головы, ответила девочке: "Да, душа моя, это фортепиано. Ты когда-нибудь видела такие? Как же Я даже играла дома. Мама меня учила. Но наш инструмент гораздо больше вашего. Его называли роялем, и он не похож на ваше фортепиано. Диана обменялась взглядом с матерью. "А где вы, милочка, жили?" спросила она. "В прериях". "Да в каком месте? Где эти прерии?" "Не знаю", отвечала девочка. Далеко, далеко отсюда есть такое место. Там кругом поля и луга, поля и луга, и много, много лошадей, овец. У меня там были свои маленькие барашки. Значит, та дама, с которой вы живёте, не мама ваша? спросила Диана. Она просто тётя Полина. Моя мама уехала и должна вернуться. Я думаю, что теперь уже недолго ждать. Лицо маленькой девочки при этом вспыхнуло от радости. А вы любите музыку? спросила её Диана, чувствуя, что надо отвлечь девочку от этой темы. А разве вы не слыхали, как я пела, стоя под вашими окнами? спросила Джен, с лукавой усмешкой глядя на неё. И я нарушно пела как можно громче, чтобы вы меня услыхали и позвали в гости. Крошка моя милая, сказала Диана, лаская девочку. Затем она, обернувшись к матери, произнесла по-французски: Мне хотелось бы учить её музыке, если найдётся время. Леди Джен внимательно смотрела то на мать, то на дочь. Я ведь учусь французскому языку, сказала она. Пепси даёт мне уроки. Скоро вы сможете говорить со мной всегда по-французски. Я знаю уже много фраз, Диана рассмеялась. Значит, ты поняла, что я хочу учить тебя музыке. Ты согласна? Как? Вы хотите учить меня играть на фортепиано? воскликнула девочка. Играть и петь. Всему научу. Хотите, я вам сейчас спою? спросила, раскрасневшись от волнения, леди Джен. Хорошо, пой. А я пока докончу ногу у тоне, а потом я и сама тебе спою. Леди Джен закинула назад голову, подняла глаза немного кверху, и из груди её парила мелодия, до да того музыкальная, что Диана всплеснула руками от восторга. Она забыла и шерсть, и ногу цапли, и беспрестанно крошившейся сургуч. сидела молча и слушала, как зачарованная. Её мать, закрыв глаза, покачивалась так нежно и колыбельной песне. "У тебя прекрасный голосок", воскликнула Диана, когда леди Джен окончила петь. "Ты обязана учиться. Я должна давать тебе уроки. Это преступление не развивать такой чудесный голос". Мать и дочь начали обсуждать, как начать обучение девочки пению. А тем временем леди Джен с наслаждением разгуливала в саду среди душистых цветов. Диана довольно долго не появлялась. Она вела с матерью разговор о том, сколько раз в месяц заниматься с леди Джен музыкой. Наконец было решено, что 2 часа в неделю следует посвящать занятиям. Диана поспешила в сад сообщить леди Джен, что если её тётка одобрит их план, то девочка сможет приходить на занятия каждую субботу, от часа до 3. Вы будете у меня брать уроки музыки и пения, а после урока, если вам захочется, сможете посидеть в саду. Леди Джен бросилась к Пепсе сообщить эту радостную новость. К великому удивлению, всегда веселая и благоразумная, Пепси залилась слезами и припала к столу, усеянному с корлупой орехов. — Пепси, милая, милая Пепси, что с вами? — воскликнула девочка, испугавшись нервного припадка приятельницы. — Скажите, в чем дело? И, оттолкнув от себя цаплю, она тоже расплакалась. — Я, я ревную тебя! проговорила вслепывая пепси, вытирая глаза платком. Это глупо, я знаю, но что мне делать? Мне не хочется, чтобы ты ходила к ним. Перестаньте, пепси, перестаньте, уговаривала её леди Джен. Я люблю вас гораздо больше, чем Диану. Мне только хочется учиться музыке. Я буду стараться хорошо играть, но вас никогда, никогда не разлюблю. Я не хочу, чтобы ты меня разлюбила. Не хочу, чтобы кто-нибудь был тебе ближе, чем я, кричала Пепси, покраснев и двигаясь на своём стуле в страшном возбуждении. Пепси, неужели вы на меня сердитесь? О, не сердитесь, прошу вас. Я не буду учиться музыке. Пепси, драговей моя, хотите, я подарю вам цаплю. И говоря это, Малютка старалась гнять своего друга за шею. Последнее доказательство самоотверженности леди Джин так тронуло Пимси, и беспокойство её точно рукой сняло. "Крошка моя бесценная", восклицала она, обнимая девочку и целуя её. "Какая ты добрая, кроткая, а я-то злая и эгоистка. Диана хочет тебе добра, а я отговариваю." Не заслуживаю я твоей любви, моя душечка. С моей стороны это низко, лишать тебя счастья. В эту минуту в комнату стремительно убежала мышка. Увидав Пепси в слезах, она вспыхнула, и выражение ее лица стало злым. — Мисс Леди, что вы такое с моей барышней сделали? Отчего она так горько плачет? Того и гляди за не может». Ее мама наказала мне присмотреть, чтобы с вами чего-нибудь не случилось, а вы разобидели до того нашу Пепси, что она вон как заливается. Да что это в самом деле?» «Тсс, мышка!» — остановила ее Пепси. «Ты не должна осуждать Джен. Виновата во всем одна я. Я ее приревновала к Диане и не хотела, чтобы она шла к ней учиться музыке». Леди Джен... Не вполне понимаю причину такого внезапного гнева мышки, начала горячо оправдываться по-своему. Я её не обидела, мышка. Она плачет потому, что думает, что я её разлюбила. Видишь, в чём дело? Диана и её мать, гордые француженки, поспешили думать, что если я буду к ним ходить, то так же сделаю и с гордячкой. Вот почему она плачет. «Слышите, люди добрые», — кипятилась мышка, — «Диана, гордая француженка, скажите, пожалуйста, худая, бледная, точно из могилы встала эта гордая француженка, встанет ни свет ни заря, выйдет на улицу и, ну, тереть скамеечку перед крыльцом, уж она трет, трет ее кирпичом, точно работница». «Если она сама чистит свою скамейку, значит, они очень бедны», — рассудила благоразумная Пепси. «А если бедны, то, значит, не гордые». Когда леди Джен попросила у мадам Жозен позволения заниматься музыкой с Дианой, та с радостью согласилась. Это было для нее неожиданностью, приятным сюрпризом. Шутка ли? Мадмуазель Дотревк? берет к себе в ученицы ее племянницу. Это очень поднимет репутацию мадам Жозен. Нет сомнения, что и она сама рано или поздно войдет в этот дом. Но никто из друзей леди Джен так восторженно не радовался ее успехам, как старый Жерар. «Отлично! Отлично, маленькая леди!» — говорил он, потирая с улыбкой крошечные худые руки. Вам везёт, везёт, нечего сказать. Попасть в ученицы к такой высокообразованной учительницы, как Диана до Трев, большое счастье. Она поставит ваш голос. Люди думают, что старик Жерар ничего не понимает, но ошибаются. Им и мы в голову не приходит, кем я был с молодого. Нет такого музыкального произведения, которого бы Жерар не слыхал в своей жизни. Когда я состоял при французской опере, насмотрелся и наслушался таких прелестей, каких иному не доведётся узнать за всю жизнь. Разве вы состояли при французской опере? перебила леди Джен, и глаза её засверкали. Пепси говорит, что я буду там петь со временем, мне будут дарить цветы, я буду ходить в белом атласном платье, ездить в коляске на белых лошадях. «Очень может быть, я ничему не удивлюсь», сказал Жерар, с гордостью поглядывая на девочку, и лысая голова его склонилась на бок, точно у внимательно слушающей птицы. «У вас такой голос, я вам скажу!» от которого камни заплачут. Ого, миссис Жерар, да когда же вы слышали моё пение? с удивлением спросила девочка. Я пела только при Пэпсе и при Диане. Где же вы были тогда? Я вас слышал, слышал, маленькая леди, настаивал старичок, лукаво подмигивая. Это было утром. Диана пела в доме, а вы ей вторили? на улице у ворот пели вы как птичка но не замечали что я вас слушаю не уж еле сказала смеясь девочка как я рада что вы слышали как я пою хотите я вам когда-нибудь спою спи дитя моё усни с величайшим удовольствием сказал жирар я обожаю музыку А я так давно не слыхал хорошей музыки, прибавил он со вздохом. Так давно. Вы даже не поверите, маленькая леди, какой я был в те времена. И вы тогда не завязывали себе уши платком, мисс Жерар. Как можно? Ведь теперь от того не завязаны, что у меня стреляет в ушах. А вы не носили фартук? Нешто полечулок? допрашивала леди Джен, которой очень хотелось знать, в чём старик изменился. Носил ли я фартук? расхохотался старик Жирар, поднимая руки к верху. Конечно, нет. Я был, что называется, красивый молодой человек. Чёрные волосы мои слегка кудрявились, и, хотите верьте, хотите нет, Я щеголял в чёрных шёлковых штанолонах, носил закированные башмаки с бантами. Неужели, месье Жерар, неужели, спрашивала леди Джен, причём маленькое личико её так и сияло от радости. Воображаю, как вы были красивы, но у вас тогда не было вачной лавочки. Конечно, нет. Я тогда занимался Совсем другим. Я же вам сказал, я был, что называется, красивый, изящный джентльмен. Чем же вы занимались, месье Жерар? Я был профессором, моя маленькая леди. Профессором? Что это за слово? Профессором называется джентльмен, который дает уроки. Значит, профессором? Вы давали уроки музыки? О, я это давно угадала, сказала леди Джен. Жирар лукаво улыбнулся и покачал головой. Нет, нет, вы не отгадали, дорогая леди. Я не был учителем пения. Ох, как жаль, разочарованно воскликнула леди Джен. Но я был учителем танцев, гордо произнёс месье Жирар. Несколько подавшись вперед, да, и был известным балетмейстером Парижской оперы. У леди Джен широко раскрылись глаза от изумления. «Неужели?» — спросила она, оглядывая старика. «Да, милая леди, это так, и я с завтрашнего дня начну учить вас грациознейшим танцам». Леди Джен в восторге захлопала в ладоши. «Ах, как это будет интересно!» — воскликнула она. «Я хочу начать учиться сейчас же!» «Но только тсс!» — произнес старик, прикладывая палец к губам. «Это должно быть тайной, маленькая леди Джен». Леди Джен обещала старику хранить в строжайшем секрете решение об уроках танцев, но он позволил сообщить об этом ее другу Пепси.